Глава вторая. На самом деле у человека неограниченный запас способности удивляться. Поэтому, несмотря на свой имеющийся опыт столкновения с непознанным, я удивилась. «Оборотни существуют?» – воскликнула я. «И у них есть форум?» «Все-таки правильнее волколайки, поправил меня Сеп. «Это почти то же самое, что и фэнтезийные оборотни, но немного по-другому». «Я даже не знаю, с какого вопроса начать», – сказала я. «В чем отличие? Или зачем им этот форум?» «Или зачем ты-то там оказался?» Сеп запустил Петерню в свои рыжие волосы. «Ну, главное отличие от придуманных оборотней в том, что волколаки не превращаются в волков в полнолуние. Переход происходит либо в какие-то эмоциональные моменты, либо он сознательный», — ответил бес. Что ты там ещё спросила?» «Форум», — напомнила я. «Зачем им форум?» «А, ну так форум — это кружок по интересам. Вот стаи переписываются друг с другом там». «А как же всякие мессенджеры, группы в Телеграме?» — поинтересовалась я. «Слушай, я не волколак! вдруг обиделся Сеп. Было ощущение, что он не знал ответа на вопрос. «Может, форумы дают для них большую анонимность? Стаи не очень любят, когда про них узнают другие стаи». Ответ меня более-менее устроил. Сеп тем временем в своем старческом черепашьем темпе переходил по каким-то разделам, пока не зашел в нужную ему тему форума. Затем пролистнул топик до последней страницы, прочитал сообщение и удовлетворенно кивнул. «Ну, а ты там как оказался?» — окликнула я его. «Знаешь, типа, знакомый знакомых туда-сюда», уклончиво сказал Сеп. «Дело не в том, зачем, а что именно я нашел там». Последние слова эксперт произнес настолько загадочным тоном, что у меня по спине побежали мурашки от предвкушения. «И что же?» — прошептала я. Сеп наклонился ко мне. «Кто-то убивает волколаков» прошептал он в ответ. Я округлила глаза и немного отпрянула в сторону. «Наверное, кто-то из другой стаи. Или это битва за территорию, как у настоящих волков?» высказала я предположение. «Очень банально», — скривился Сеп. «Хотя, конечно, я тоже так подумал поначалу. Дело в том, что если волколаки сражаются за территорию, то там будет нормальная такая драка. Убийства, да, тоже могут быть. Но это не будут таинственные смерти. Скорее, как на поле боя. Нет, тут явно что-то другое. И именно это меня и заинтересовало. Бес скрестил руки на груди. Убийство происходит в одной стае. А на форуме я как раз выяснил, что от других группировок происшествие не коснулось. То есть... Он поднял указательный палец вверх. Это внутренняя работа. Убивает кто-то из своих. Вывод, если честно, был не очень сложный. Но Сеп преподнес его с таким опломбом, будто разгадал загадку века. Я подыграл ему, удивленно ахнув. Эксперт самодовольно ухмыльнулся. Поэтому я внедрился на форум. Под «внедрился» очевидно значилось, что он там зарегистрировался. Выдал себя за одного из своих и разузнал подробности. И сегодня, он постучал по монитору пальцем, мне сообщили, что готовы встретиться со мной. Собственно, именно поэтому мне и срочно нужен был интернет, заключил эксперт. «А с твоим-то что?» — поинтересовалась я. «Да там...» — бес махнул рукой. «Сосед снизу что-то отключил!» Из этого я сделала свой гениальный вывод. У Себа не было своего интернета, и он воровал его у соседей. Так и значит, сегодня ты поедешь на встречу с волколаками? вернулась я к изначальной теме. Именно, в бар Первый спутник. А ты хочешь со мной? осклабился Себ. А что можно? удивилась я. Себ картинно задумался. Ну, ты неплохо так помогла во время нашего первого дела. Театрально рассудил он. Тем, что была жертвой, усмехнулась я. Не, это тоже кивнул Сеп. «Но вакансии жертвы уже занята, так что придется придумать для тебя новую роль». «Обдумаем это по дороге», — высказала я предложение. Бес громко хлопнул в ладоши и поднялся со стула. «Значит, решено! Пьем чай и вместе отправляемся в волчий бар!» Чай Сеп пил долго и с большим количеством сахара. Я смотрела, как он пересыпает сахарницу в кружку и, наконец, решил спросить о том, что мучило меня последние три недели. «Сеп, слушай!» Я немного замялась. Вот ты сказал, что ты без. Угу, булькнул эксперт в кружку. Я снова замялась, потому что не знала, как точно сформулировать вопрос. А у вас там, ну, в Аду, правда что ли грешников пытают? Наконец спросила я. Мм. Все преско замахал свободной рукой. Ты все неправильно поняла. Я же сказал тогда, что это не совсем то, что ты думаешь. Я не из того ада, «Считай, что я из некого демонического измерения, которое называется Ад, а его обитатели — черти. Ну, скорее всего, названия как-то связаны, но я не из библейской преисподней». Я нахмурилась. «То есть Ада и Рая нет? Это просто другие измерения?» «И этого я тоже не говорил», — Сеп. «Тут вопрос веры, я в это не лезу. Просто суть в том, что вот так называется то место, откуда я родом, а я называюсь бесом». «Значит, на сковородку я к тебе не попаду», — уточнила я. «Нет, даже в котел не попадешь», — подтвердил эксперт. «Хотя мой мир сурово и чертовски неприятное место». Продолжил он уже гораздо более серьезным тоном. «Определенное сходство с тем адом есть». «Ты поэтому сбежал?» «Нет, не поэтому». Отрезал Сеп, быстрым глотком допил чай и поставил кружку на стол. «Ну?» — он опять хлопнул в ладоши. «Мы готовы?» Я была готова. Все, очевидно, тоже. Тогда в путь, торжественно сообщил бес. Дорога не ждет. А на чем мы туда поедем? спросила я. У тебя машина? Сеп хитро подмигнул мне и достал из кармана тройку. Лучше. У нас есть троллейбус. Пожалуйста, не подумайте, что я какая-то меркантильная девушка, которую интересуют только деньги и хорошая жизнь. Просто путешествие с рыжим красавчиком, экспертом в паранормальных делах, в загадочный бар оборотней. Я себе явно представляла не на троллейбусе. Не то, чтобы я была разочарована, нет. Просто Сеп умудрялся удивлять меня даже там, где, казалось бы, удивляться было нечему. В воскресный день троллейбус привычно оказался не особо заполненным людьми, поэтому Сеп быстро прошмыгнул на сиденье возле окна. Почти всю поездку он смотрел на улицу, постоянно крутя головой, словно пытался углядеть все, что происходило снаружи. «Откуда ты знаешь, как от моего дома добраться до какого-то там бара?» — поинтересовалась я. «Я знаю город», — просто ответил бес. «Знаю, где, что, как и откуда. Полезный навык». «А где дом с Константиновичем? Ты тогда не знал». Ехидно подколола я его я. «Чего? С кем?» — не понял Сеп. Совсем забыла, что память на имена у него никакущая. Не «Да и какая разница?» — отмахнулся он. «Знание конкретных домов в ваших дурацких микрорайонах не входит в область моей компетенции. Себ стал первым человеком в моей жизни, который использовал слова дурацкие и «компетенция» в одном предложении. Некоторое время мы ехали в молчании. Знаете, такая неловкая тишина, когда ты вроде знаком с человеком, но при этом не настолько, чтобы начать разговор на любую тему. И очень неловкое ощущение внутри. Впрочем, судя по Себовому лицу, от неловкости страдала я одна. Бес продолжал с интересом разглядывать проезжающие машины и мелькающие баннеры с рекламой. Я же судорожно искала хоть что-нибудь, о чем можно поговорить. К счастью, у меня был еще один вопрос к нему. «Сеп, скажи, а вот домовые?» Я замялась. «Они всегда следят за тем, что происходит в их доме?» Эксперт повернулся ко мне. «В смысле?» – переспросил он. «Ну я к тому, что паранойя стала мучить», – призналась я. «Мне теперь все время кажется, что за мной наблюдают». «А, ну это нормально», — усмехнулся Сеп. «Но ты не волнуйся. Они, так сказать, в пассивном режиме отслеживают весь дом и становятся активными, только если что-то произойдет нерденно...» В этот момент мимо окна проехала дорогая красная машина. Сеп проводил ее взглядом, забыв договорить. Тем больше у меня не было, поэтому до точки назначения мы доехали уже без разговоров. Выпрыгнув из троллейбуса, Сеп достал из кармана джинсов небольшую брошюрку. «Сколько туда всего помещается?» «Они безразмерные, что ли, эти карманы?» «Книжечка оказалась сборником московских карт». Я прыснула. «Чего смешного?» – обиделся Сеп. «Я же говорю, что знаю Москву, но не настолько, что вот прям конкретно». «Да я не над этим смеюсь», – ответила я. «Просто если бы у тебя был телефон нормальный, то там гораздо удобнее карты, чем вот эти». «Ага», – хмыкнул Бес, – «карты в телефоне. Очень смешно». Я уже хотела сказать, что вовсе не шутила. Но он издал радостный возглас, очевидно найдя нужное место в своей брошюре. Книжица отправилась назад в бездонный карман, а мы в сторону бара.